Глава двадцатая. Имя твое, смерть твоя. Аид вдруг зашелся кашлем. Джайна бросилась к нему, а исцеляющая магия Эстер заискрила с новой силой, заглушая своими всполохами все вокруг. Она полностью сосредоточилась на лечении владыки ночи, а я поспешила к Латифе. Она по-прежнему лежала на земле. Ей оказали первую помощь, и аккуратно переложили на плащ, укрыв сверху еще одним, чтобы не замерзло. Рядом замерли драконьи-стражи. Они не могли помочь с лечением, но следили за безопасностью. Расслабляться рано, Этери еще не побеждена, и неизвестно, что она может устроить, оказавшись загнанной в угол. «Я в порядке», — прошептала Латифа, встретившись со мной взглядом. Эстер успела остановить кровотечение, а после принцесса активировала амулет с исцеляющим плетением. По ее коже золотыми змейками скользили заклинания Таэль. Шаманка помогала подготовить зелье и артефакты перед вылазкой. «Мне нужна была страховка», — едва слышно произнесла она, прежде чем я успела что-то спросить. «Это безумие!» — «Знаю», — голос Латифы дрогнул но я слишком слабая, чтобы помочь в бою. Поэтому и решила превратить свою уязвимость в силу. Связь между невестой и мертвецом невероятно сильна. Она дарит Личу полную власть над несчастной девушкой, но в то же время и накладывает ограничения на обоих. Этой ночью только Варон имел право ранить Латифу и убить ее. По этой причине... Его демоны и другая нечисть не нападали на принцессу, только пытались оттеснить ее защитников. Если бы кто-то из них ранил принцессу, это бы молниеносно отразилось на мертвом генерале, в меньшей степени, но все же. — Ты не могла сама найти этот аркан, — напомнила я. Плетение очень редкое и сложное. Оно позволяло усилить связь между вороном и принцессой поэтому ее раны ударили по нему так сильно, да и момент был выбран удачно. Латифа не просто так вонзила кинжал себе в руку и бедро. Повреждения не смертельные, но таким образом она лишила генерала баланса, из-за нее он едва не выронил меч и потерял равновесие. — Я не выдам того, кто научил меня. — Таэль, — догадалась я. Только она могла поддержать эту безумную идею. Взгляд Латифы стал тяжелым и мрачным. За шаманку она готова была стоять горой. «Я не осуждаю, и никто не посмеет», — поспешила заверить. Бешеный риск, но, хвала богам, он оправдался. «Рагнар бы не справился один, ты спасла всех нас». Драконит был очень сильным и опытным воином, но Варон. Чудовище, которое не смогли победить величайшие герои древности. Мы знали, что будет сложно. Латифа готовилась к тому, что титанам придется вступить в бой, и их удары отразятся на ней. Поэтому она взяла с собой больше десятка целительных артефактов, и рядом была Эстер. Но то, что принцесса решится на такое, стало неожиданностью для всех. Над поляной вновь растеклась магия Аида, Я обернулась. Владыка ночи продолжал колдовать над Вареном. Мы узнали его истинное имя, и теперь он не страшен, как прежде. Рагнар неусыпно контролировал энергетическое ядро лича, не позволяя ему окончательно умереть до того, как Аид закончит ментальное сканирование. Нужно выяснить имя мертвой королевы. Состояние некроманта ухудшалось с каждой секундой. Эстер едва справлялась, Нейтрализуя яд и не позволяя ему разрушить тело дракона. Внезапно Аид отстранился и, словно в трансе, произнес Ялтана! Настоящее имя мертвой королевы, Ялтана! Повторил он и рухнул без сил. Джайна и Крестов едва успели подхватить его. Добивайте! прохрипел некромант разрывая связь с Личем. Но прежде чем Рагнар нанес последний удар, Латифа воскликнула «Позвольте мне!» Она с трудом поднялась на локтях. Ее состояние оставляло желать лучшего, но в глазах горела неистовая решимость. «Умоляю, я должна!» Повисла тишина. Варон уже не опасен, он не сможет навредить принцессе, и все же я засомневалась. «Я подстрахую», — поддержал принцессу Рагнар. «Это ее право». Набросив наличие стабилизирующее плетение, он подошел к Латифе и подхватил ее на руки. «А я взяла тот самый кинжал, которым она нанесла себе раны, и полетела за ними». «Я сама», — прошептала Латифа. Рагнар отпустил ее, но продолжил легонько придерживать за талию, помогая опуститься рядом с Вараном. Я подала принцессе оружие. Она молча посмотрела в пустые глазницы твари, а затем закричала и с размаху всадила клинок в его грудь. По ее бледным щекам покатились слезы, не жалости, а застарелой боли. Страх, столько лет разъедавший ее душу и тело, наконец выплеснулся наружу. Латифа попыталась прокрутить кинжал, увеличивая рану, но ее руки дрожали от слабости. Громадная ладонь Рагнара легла на рукоять, помогая принцессе вскрыть грудь чудовища. Я, Латифа Ингаску, проклинаю тебя, Варгай, лишаю права на возрождение и перерождение. Пусть смерть не позволит тебе обрести покой, и твоя душа никогда не получит права на прощение. «Пусть муки твои будут вечными, как само время, а боль в тысячу раз сильнее той, что пережили твои жертвы!» Произнеся это на одном дыхании, она вырвала из груди лича мертвое сердце, черное и гнилое, как душа. Его охватило серое пламя, и вскоре тварь рассыпалась пеплом. Умирая не в первый раз, Но сейчас уже окончательно. Наступила тишина, и только ледяной ветер подхватил прах, оставшийся от и разметал его по поляне. С небес повалил густой снег. Скоро он скроет следы крови и чудовищного боя, но мертвые деревья и выжженная земля будут помнить об этом сражении. Гард, вы закончили прочесывать территорию? Уточнила. Да, все чисто нечисти поблизости нет возвращайтесь в замок приказал крестов а я задержусь хочу снять слепки сплетения варона на случай если этери попытается использовать похожий аркан второй раз оно не сработает устало отозвался аид не переживай я уже все выяснил когда успел опешила джайна она была рядом с владыкой и поддерживала, чтобы тот не рухнул от усталости. Но, судя по безмятежно счастливому выражению лица дракона и тому, как уверенно он обнимал свою леди за талию, его состояние было вполне стабильным. «Пока вы добивали генерала», — признался Титан, «мне стало интересно, как Лич умудрился телепортировать воду из полуночницы. Я выяснил, что это подделка». Плетение просто копирует мертвый фон реки. На самом деле нас окатили не водой, а концентрированной вампирской маной. Услышав это, опешила, но осмотревшись, заметила главную нестыковку — земля была сухой. Значит, Аид прав, нечисть сумела сымитировать магию мертвой реки. «Никогда прежде я не сталкивался с подобными арканами», — продолжил Аид. Расчет был на то, чтобы выпить жизненную силу драконов, а затем поглотить магию Хольды и Латифы, когда они попытаются прийти на помощь. К счастью, заклинания активируется в два этапа, и прежде чем вытянуть магию и жизненную силу из жертв, оно высасывает ману из почвы и воздуха. Одна из способностей моего титана — магия мертвой земли, поэтому я сразу почуял неладное. Точно, я совсем забыла, что Аида называли вулканическим титаном. Он мог управлять земной породой, а также подземными источниками магии. В его силах было призвать или остановить землетрясение, спровоцировать извержение вулкана или устроить взрыв силовых линий земли. Он уже использовал эту магию 18 лет назад, когда мы сражались с Ингаско. Теперь же его способности спасли нас вновь. «Активировать такое плетение можно при условии, если земля вокруг пропитается вампирской маной», — пояснил Аид. «Поэтому в проклятом лесу его можно применять в любое время, без предварительной подготовки». Я уже предупредил Дамиана, чтобы был осторожен. К тому же у него есть копия защитного заклинания, которое я использовал, чтобы уберечь вас от магии полуночницы. Его некроманты смогут активировать аркан. — В прошлый раз ты сам едва удержал это плетение, — нахмурился Крестов. — С чего ты взял, что другие смогут? Мне пришлось удерживать плетение длительное время, и заклинание нечисти — Все же слабее реки мертвых, перебил его Аид. Расстояние тоже влияет на силу аркана. Использовать это заклинание могут только высшие вроде Варона и Этерри. Но если мертвая королева ударит издалека, плетение потеряет большую часть силы. Домиан сумеет отбиться, но мне придется участвовать в вылазке. С ума сошел? возмутилась Джайна. «Чтобы использовать силу имени, нужно коснуться не мертвого», — напомнил Аид. «А если Этери будет без остановки бить вампирскими арканами в центре проклятого леса, мы положим половину армии, прежде чем пробьемся к ней». «Но ты ранен, и если применишь аркан...» «Дамиан и остальные придут в чащу к рассвету, и это при лучшем раскладе», — перебил ее Крестов. За это время Эстер успеет вывести яд из тела Аида. И тогда он сможет колдовать. Но в боях участвовать не будет, только страховать нас. «Эх, вы! Лишили меня самого интересного!» Аид осекся, услышав разъярённое шипение Джайны. «Ну, а если серьезно, пока я и вправду не в том состоянии, чтобы сражаться на передовой». «Джайна...» «Забирай его срочно!» — мысленно связалась с подругой. «Он же настоящее сокровище!» «Сумасшедшее и абсолютно неуправляемое сокровище!» — зарычали в ответ и сильнее стиснули Аида в объятиях. К счастью, он и не возражал. Улыбкой дракона можно было осветить несколько улиц. Судя по хитрому выражению лица, Он стоял перед сложным выбором, рухнуть после телепортации в обморок, утянув за собой в лазарет Джайну, в надежде уложить ее рядышком, или не рисковать. Ведь за такие выходки от нашей строгой смертушки можно и по шее схлопотать. Драгоценная моя, нутром чую, что ты готова прикопать меня быстрее мертвой в юге. Но любовь некроманта. «Страшная штука! Даже смерть не разлучит нас. Я все равно воскресну!» — ласково произнес Аид, крепче обнимая любимую, но договорить не успел. Джайна посмотрела так, что владыка мгновенно притих и поперхнулся новой шуткой. «Я лишь о том, что умирать не планирую, особенно теперь, когда мечта так близко» поспешил заверить Аид. Но активировать защитный купол в центре проклятого леса смогу только я. Поэтому предлагаю вернуться в замок, подлечиться и ждать, пока Дамиан подаст сигнал. Согласен. К нам подошел Тиль. До этого он разведывал обстановку вместе с Гардом и остальными. Солдаты Объединенной Армии Драконов сейчас зачищают лес и уничтожают нечисть большую часть которой истребит сама Этери, пытаясь вытянуть силу и забаррикадироваться в чаще. «Думаю, она не решится призвать дикую охоту. Скорее будет готовиться к длительной осаде», — поддержал его Аид. «И начнет бить плетениями с большим радиусом поражения по всем, кто попытается прорваться к ней». Учитывая, что этот аркан позволяет вытягивать силу не только из живых целей, но и поглощать чужие ударные плетени, без тебя нам не пробиться сквозь ее купол», — добавил Тиль. «Верно», — вздохнула я. «Аркан Варена выпил мою атаку. Если бы Джайна не развеяла его...» «Я помогу и в бою с Этери», — с готовностью воскликнула подруга. «Это можно обсудить в замке?» предложил Рагнар. Драконит держал на руках укутанную в плащ Латифу. После смерти Варена ее запал резко угас. Она не принимала участия в споре и сейчас спрятала лицо под меховым капюшоном. От нее фонило болью и опустошением. Мне было знакомо это чувство. Я испытывала похожее, когда мы убили Ингаску. Латифа совершила месть, которой жила все это время. Теперь ей нужно осознать свободу и найти цель в жизни. Вспыхнули порталы. Едва переместились в лазарет. Раненых взяли в оборот целители Таэль. Олов, напарник Эстер и его невеста, травница, работали неподалеку, они варили зелья. Лекарственные микстуры лучше всего работали, если принимать их сразу после приготовления. Я отлетела подальше, чтобы не мешать. Очень хотелось проведать малышей, полюбоваться на мирно спящую Лейлин, но от меня до сих пор веяло боевой магией, дети могут почувствовать опасность и испугаться. За окном послышался пронзительный свист ветра, и вдали полыхнуло магией. Я переместилась поближе, балкон выходил на сторону проклятого леса. Даже отсюда виднелись отблески сражения. «Дамиан...» Пробился к третьему копью, вдруг услышала голос Тиля. Я так погрузилась в мысли, что не заметила его приближение Хотя печати истинности уже полностью восстановились, и больше ни он, ни я не пытались сдерживать их силу. Этерия прекратила стягивать резервы к чаще. Она выпустила летучие отряды, чтобы задержать драконов. Тиль подошел ближе, обнимая меня со спины. Его руки ожидаемо скользнули сквозь призрачную оболочку, но я все равно успела ощутить прикосновение. Жаль, осязаемая форма отнимала прилично магии, а сейчас каждая кроха маны на счету. Этери опасна как никогда. Я чувствую ее искру, ответила, прислушавшись к нашей связи. Сила жертвоприношений, усиленная магией кровавого полнолуния, Наши пробьются к чаще где-то на рассвете, но даже если они сумеют добраться раньше, мы подождем, пока взойдет солнце. Об этом я помнила. Некоторые главы кланов вначале предлагали выдвигаться ближе к рассвету, но тогда существовал риск, что Этери рванет на помощь брату. Тогда пришлось бы туго, и я не уверена, что мы бы смогли победить. Наоборот, если бы с нами было много солдат, Аид бы не смог защитить всех, Ильич выпил бы драконов досуха, восстановив свои резервы и усилив мощность атак. Страшно даже представить, на что он был способен на пике своей силы. «Новостей от Серебряного Лиса не было?» спросила, когда небо над лесом полыхнуло вновь, окрашиваясь мертвенно-зеленым цветом. леонель советник короля», Сейчас дежурил во дворце вместе с шаманами из Темной Империи и отцом Олафа. Старший Варинга поддерживал стабильное состояние его величества, пока мы добивали нечисть. Но маны на это уходило немерено, и никто не знал, как долго им еще удастся продержаться. Этери дважды пыталась атаковать Роберто с помощью печати Энгаску, «Но Лилии достойно держат оборону», — ответил Тиль. К тому же контракт был заключен на варана. Если не обновить печати, Этери не сможет использовать аркан на полную. Скоро ее удары ослабнут. Лишь на время задумчиво прошептала. «Алекс Де сейчас в казематах, но его кровь подходит для ритуала. Если он сумеет сбежать, за ним следят похлеще, чем за королевской сокровищницей», — заверил Тиль. «Пока мы не уничтожим Этери, эта падаль не сумеет ни сбежать, ни самоубийца». Последнее было особенно важно. В тюрьму герцога бросил Роберту, и если Алекс умрет там, то по закону магического отката вина ляжет на короля. Печати нечисти сочтут это жертвенным убийством родственника, и контракт тотчас обновится». Поэтому мы не могли избавиться ни от Алекса, ни от его кузенов. Семейство предателей, пытавшихся убить малышку Алисию, сейчас было заперто в камерах, сковано магией и цепями. За ними неусыпно следили целители. Но как только Сетери будет покончено, этих чудовищ ждет казнь. И видит стихия. Я ждала этого с нетерпением. В душе до сих пор все закипало. Стоило вспомнить, как Дэс пытался убить дочь, а после натравливал горожан на Тиля и Туманную Стражу, заявив, что это не нечисть сожгла близлежащей деревни во время дикой охоты, а ледяные драконы. «Лединка моя, что с тобой?» — любимый почувствовал мою ярость. Вспомнила, из-за чего Дэс попал в казиматы, Зло прошипело. Хорошо, что Эстер тогда сумела спасти девочку. Повезло, что ее мать почувствовала беду и успела помочь. Телеснежностью скользнул ладонями по моим плечам. На секунду мне остро захотелось наплевать на все и принять осязаемую форму, но сердце вдруг кольнуло, и я вновь почувствовала магию Этери. Она продолжала колдовать, но понять, что же именно она замышляет, Не получалось. Уверена, Луиза станет хорошей в югой произнесла, пытаясь отвлечься от тяжелых мыслей. Мать Алисии уже дала согласие. После того, как мы уничтожим Этери, ей откроют портал в храм Сердца Бездны. Вместе с ней переместится и Латифа. Они не будут принимать участие в сражении, но мы сможем сразу заключить новые контракты со стихией. Это поможет стабилизировать потоки магии, высвободившиеся после гибели высших немертвых и обрушения купола над проклятым лесом. Последнее было отдельной проблемой. Купол и печати связанные с телами Варена и Этери. Когда королева окончательно погибнет, древние щиты рухнут. Мелкая нечисть, уцелевшая после зачистки из зова королевы, окажется на свободе. Поэтому я направила к границе леса своих стражей. Они будут отлавливать и добивать обезумевших призраков и вурдалаков, а мы постараемся смягчить магический откат и поглотить освободившуюся ману. Если повезет, сможем перенаправить эту силу в клановые источники драконов. Позже она нам очень пригодится. Этери... Я вновь почувствовала всплеск мертвой магии. Что же она задумала? Мы знаем ее истинное имя. Что бы она ни попыталась предпринять, нам есть что противопоставить. Для этого нужно приблизиться к ней. Не забывай, что на нашей стороне сердце бездны. Сперва мы отправимся в храм и вернем бриллиант. А когда проклятие спадет, Елтана потеряет большую часть духовных контрактов. Именно они были главным источником ее могущества. Договоры, из-за которых души магов попадали в вечное рабство к нечисти, умирая и возрождаясь вновь в проклятом лесу, бесконечно служа мертвой королеве. Среди этих несчастных были и те, кто погиб от лап нечисти, и маги, бросившие вызов судьбе, с помощью сердца бездны, но проигравшей этот бой. Поэтому титаны долгое время не хотели использовать камень, да и мы с Джайной пытались помешать заключению контракта. Риск был слишком велик. А в итоге именно сердце открыло для нас новые тропы и подарило шанс на победу. Мы в долгу перед ним и его сумасшедшей хранительницей. А еще перед королевой Маргарет и ее верной фрейлиной. Если бы 18 лет назад эти бесстрашные женщины не отдали своей жизни ради того, чтобы ослабить печати Ингаско и подарить Роберту и Латифи шанс на спасение, Варен и Этери давно бы победили и вырвались на волю. Над лесом, в который полыхнули боевые арканы, драконы наступали, уничтожая проклятую нечисть и отвоевывая поляну за поляной. «Уступишь мне убийство, Этери!» Я обернулась к Тилю. В его сапфировых глазах вспыхнули недовольство и тревога. «Ритуал вечного забвения работает лучше, если его проводит заклятый враг. У нас двоих больше всего прав на последний удар. Бой с Этери будет проходить иначе. Мы вряд ли сможем обездвижить ее, как Варгая. Перебил тиль. Зато она будет сражаться в своем теле, возразила я. Ее проще атаковать. Она будет уязвимее, и я, как призрак, единственная смогу приблизиться к ней. Это слишком опасно. Я бы предпочел сам вырвать ей сердце. Я клялась жизнью и душой, что отомщу ингаску и нечисти. Мертвого генерала пришлось уступить Латифи. Это был ее бой но Этери я уничтожу лично, как восемнадцать лет назад упокоила ненавистного бастарда. То загадочное проклятие, из-за которого я потеряла отца и мать, создала мертвая королева. Добавила, я обязана отомстить. К тому же мы связаны с ней искрой стихии. Я постоянно чувствую эту тварь, ее магию и присутствие. Если не уничтожу ее... Потом долго буду слушать отголоски этих ус. Тель тяжело вздохнул. Я понимала его сомнение. Чтобы использовать имя, нужно прикоснуться к твари. Она пока не знает, что мы вскрыли память Варгая, но уже почувствовала его смерть. Если повезет, до утра она ни о чем не догадается, ведь после смерти временного тела Варгай должен был вернуться в свое настоящее которая закована в ловушке ледяного гроба и находится в подземельях королевской резиденции. Коммуникатор Тиля неожиданно запищал. «Это Леонель, произнес он, прочитав сообщение. Он проверил лабиринт скорби. Тело Варгая рассыпалось прахом внутри ловушки. «Хорошо», — прошептала, сама еще не до конца веря в случившееся. Мертвый генерал слишком долго угрожал этому миру. Хотелось еще раз убедиться, что нам все удалось. Сразу после боя титаны должны были послать сообщение Серебряному Лису, чтобы он спустился в тоннели под ледовой резиденцией. Защитный купол, установленный мертвым генералом, развеялся в момент его смерти, поэтому советник без проблем попал внутрь. Ледяной гроб Софии поглощает фон, оставшийся от магии и души Варгая, продолжил Тиль. Скорее всего к утру разрушится и он. И вот тогда-то Этери поймет, что мы узнали истинное имя ее брата. Панура отозвалась я. Вы, слатифы, можете переместиться в замок и попытаться усилить ловушку Софии. Но я не вижу в этом смысла. Наоборот, шок Этери может сыграть нам на руку. Она всегда была слишком эмоциональной и плохо соображала в критической ситуации. «Надеешься, что она начнет совершать ошибки?» «Она их уже совершает», — поправил меня Тиль. «Любой бы сообразил, что армия перетягивает внимание на себя и выслал бы подмогу Варгаю, вместо того, чтобы лихорадочно убивать союзников и вытягивать из них ману. И даже после смерти генерала... Этери еще могла поставить непробиваемый купол над чащей и уйти в оборону, но вместо этого она потратила прорву магии на попытку убить Роберто или добить меня проклятием. Этери ученый, а не стратег, кивнула. Но она опасна своими плетениями. Я не понимаю, что именно она готовит. Поэтому я и не хочу, чтобы ты оказалась на передовой. Тель коснулся моего лица, скользя пальцами по скуле и ниже, к губам. Вокруг его запястья заплясали снежинки, и татуировки пары вспыхнули ярче, танцуя на коже серебряными бликами. «Я понимаю твои чувства, и если это поможет расстаться с прошлым, уступлю тебе право на последний удар», — добавил любимый. «Только обещай, что вначале позволишь нам ослабить тварь». Держись за мной, Тиль, я твой рыцарь. Но где это видано, чтобы королева сражалась впереди войска? В его глазах плескалась боль и тревога, но он пытался скрыть настоящие чувства за беспечной улыбкой. И я сдалась. Обещаю, прошептала, подаваясь вперед и целуя его. Скользя ветром по губам, сплетая нашу магию и чувства в безмолвной молитве да хранит нас стихия в последнем бою в самом сложном и решающем в бою где на кону не только наши жизни но и судьба мира